Глава сорок первая. Честно говоря, одной в загородном доме страшновато. Как-то я переоценила себя. Теперь прислушиваясь каждому скрипу, каждому шороху. А ночи здесь чёрные, освещения на улице мало. Забравшись в постель, засела между подушек с планшетом в руках. Хоть в игры поиграть расслабиться. В принципе, бояться мне нечего. Здесь тихое, спокойное место. Просто Я не привыкла к загородной жизни. В ней милее шум машин за окнами, разговоры прохожих, детские крики, доносящиеся с площадки. Может, Ленке позвонить? Да и Дашке, наверное. Нехорошо я как-то поступила, не рассказав ей о своих намерениях. Вообще глупо получается. Дашка знает о моей беременности, о Стрельцове, но не знает, где я. С Ленкой ситуация до точности наоборот. Бабушка вообще думает, что ребёнок от Шахова. Всё-таки позвоню Даше. Она со мной так нянькалась последние дни. И только собралась набрать ей, когда ушей донёсся то ли стук, то ли скрип. Какого чёрта? Может, очередные звуки старого дома? Или кошки по участку бродит Или ежи? Или ежи с кошками, мало ли? Тогда затаилась, планшет выключила. Но буквально через пару секунд стук повторился. Теперь я точно понимала — это стук. И стучат в дверь. В тот же миг сердце заколотилось где-то в горле. Ладони похолодели. Кто может стучать в два часа ночи? Из нормальных людей никто, а вдруг грабители. Ну а что? Хозяев неделями нет. Я же. Я, как всегда, оказалась не в том месте, не в то время. Что теперь делать? Бежать через окно или дымоход? Дверь-то в доме одна. Я осторожно поднялась, пригнулась, а то вдруг тень в окнах заметят. Хоть бы замок выдержал. Саму дверь Димка поставил металлическую. В этот момент услышала новый звук. Начали дёргать дверную ручку. Тут мне совсем поплохело, а сердце стремительно покатилось в пятки. Может, спросить, кто там? Ага, и обнаружить себя. Но если не обнаружить... Ведь действительно могут полезть в дом. Тогда мне однозначно не поздоровится Пожалуй, выжду ещё минут пять, и тогда уже... Умру от страха, наверное. Однако спустя минуту всё прекратилось а следом до ушей донеслись звуки удаляющихся шагов. Слава богу. Надеюсь, возвращаться не надумают. Но уснуть я уже не смогла, так и просидела на кровати, прислушиваясь к улице, до самого утра. Такое ощущение, что Шахов наслал на меня проклятие, ибо после встречи с ним жизнь превратилась в череду жестоких испытаний. Но главное испытание ещё впереди — это ребёнок. Смогу ли я? Получится ли стать малышу хорошей матерью и воспитать из него человека, а не Стрельцова? Не знаю. Голова буквально трещит по швам от каждодневных мыслей и переживаний, которым конца и края не видно. Когда посмотрела на себя в зеркало, поняла, что очень скоро от меня ничего не останется. Похудела, осунулась. Под глазами синие круги. Вздрагиваю от каждого шороха. Всё время в напряжении ожидания очередной подлянки. «Ах, да!» и ещё токсикоз полным ходом. А ведь сюда я приехала, чтобы как раз набраться сил, восстановиться морально. Что до ночного приключения хочется верить, что это был случайный прохожий под шофей, не более. Я умылась, собрала волосы в высокий хвост, снова глянула на себя. Жить можно. И побрела в кухню. И съестного засунуть в себя удалось только мюсли с молоком. Но уже что там. После чего нарядилась в спортивный костюм и устремилась к двери. «У лена в саду гамак есть. Глядишь, и поспать удастся». Правда, рука так и замерла над ключом. Страх всё ещё дёргал за нервы. «Ну всё, хватит трястись!» И на выдохе открыла дверь. «Твою мать!» Взвизгнула, что было сил. «Ты как? Ты что? Ты почему?» Напротив, прислонившись спиной к перилам, стоял тот, от которого мне, видимо, уже нигде не спрятаться. Весь взлохмаченный, с отросшей щетиной, само собой злой. «Сколько можно?» — процедил сквозь зубы. «Так это ты был ночью? Почему не сказал?» «Потому что не был уверен, что ты и правда здесь. Решил дождаться утра. Итак...» — прикрыл красные глаза. «Видимо, бессонная ночь была не только у меня. На этом всё. Да? Ты меня отпускаешь? Совсем дура, что ли?» Возрился на меня с ещё большим негодованием. «Сейчас ты собираешь свои тряпки, садишься в мою машину, и мы едем в ЗАГС, а потом едем ко мне. И только попробуй хоть слово против сказать». «Господи, да он еле стоит. Иди в дом». Взяла его за руку, отчего Демьян тотчас напрягся. «Иди, — говорю, — потом будешь командовать». И надо же, послушался. Пошёл. Я завела этого измученного полуспящего зверя в спальню, где подтолкнула к кровати. «Ложись!» «Нет уж. Больше не сбежишь». «Ну и в машину с тобой не сяду! Ты нас угробишь, к чёртовой матери, если не отдохнёшь!» Стрельцов нехотя, но опустился на кровать. А когда лёг, то и меня затянул следом, накрыл своей лопищей. «Дёрнешься, пожалеешь!» Пробормотал кое-как. «Поняла я, поняла!» А спустя пару секунд уже спал. Что забавно, под тихое сопение диктатора уснула и я. Однако проснулась через полчаса от пиликающего телефона. Оказывается, забыла утром отключить будильник. Притом Стрельцов продолжал храпеть, отвернувшись на другой бок. Получается, путь свободен. Сумку в зубы и вперёд. Но куда дальше бежать? Больше вариантов у меня нет. Он везде найдёт. Тогда осторожно слезла с кровати, обошла её и уставилась на своего мучителя. Или не мучитель а мученик. Нет, слишком громкое слово. Ладно, лучше подумать об обеде. Наверняка этот следопыт не ел ничего. Ещё помрёт здесь, мне же потом отвечай. Так, что я умею готовить лучше всего? Картофельную запеканку с куриным филе под золотистой сырной корочкой. Коль сбежать не вышло, сражу изверга своими кулинарными способностями. Заготовка и мысли потекли как-то размереннее. Надо чаще готовить, это определённо успокаивает. Может, мне и правда пора остановиться? Позволить волкодаву себя посадить в клетку. С отросшим животом в скором времени я особо не набегаюсь. Да и бабушка здоровьем слаба. Ей самой помогать нужно. Вдруг у меня судьба такая. Быть женой тирана, терпеть его тиранские замашки, угождать и быть вечной панькой Боже, что я несу. Надо же. Раздалось негромко. Не сбежала. А смысл? Бросила, не оборачиваясь. У тебя глаза и уши повсюду. Уж чего-чего, а выслеживать добычу ты умеешь. На самом деле, в данном случае мне помог муженёк твоей дорогой подружки. Сдал тебя с потрохами усмехнулся. «Димка? добыть да быть того не может. Врёшь». Развернулась к негодяю передом, к плите задом. «Не вру. Но он не со зла, просто инструкции, видимо, не получил. Не успели вы его предупредить, чтобы рот держал на замке? И вообще, не знаю, он тебя я бы сейчас мчался в направлении дома троюродной сестры твоей бабули». «Забавно. Угостишь, надеюсь. Прошёл к столу. Или по вторникам плохим мальчикам не подают?» «Плохим мальчикам ты был нацать лет назад». А сейчас ты омерзительный тип, лишённый всякой совести. Но чёрт с тобой, поделюсь. Вот спасибо. Опустился на стул. А ты чего расселся? Я тебе не Инесса подавать не намерена. Поднимай свой вездесущий зад и бери тарелки, кружки, вилки, режь хлеб. Справедливо. Кстати, выключила духовку. Где Инесса? На яхте оставил. Она моя личная помощница и сейчас занимается своими прямыми обязанностями. Скоро на столе стояла большая стеклянная форма, «С той самой румяной запеканкой». Я отрезала себе кусок, после чего передала лопатку Стрельцову. Пусть спасибо скажет, что за стол пустила. Но он калач тёртый. Всё достал, всё разложил, хлеба нарезал, сок разлил по стаканам. Вкусно. Попробовал плод моих стараний. Хорошо, когда женщина умеет готовить. А то нынче со всеми этими феминистскими замашками вы забываете обо всём на свете. Меня к этим сёстрам по разуму не приписывай. «Я консервативно-патриархальных взглядов. Бабушка так воспитала. Я обязательно пожму ей руку, когда мы познакомимся. Если она ещё захочет сжать тебе руку». «Ну да, ну да. Представляю, каким монстром ты меня нарисовала». «На самом деле она о тебе не знает». «И думает...» «Вернее, я и так сказала, что ребёнка жду от Шахова». «Бедолага. Он аж поперхнулся». «По спинке постучать? Ты совсем обалдела». «Кое-как прокашлялся». Ладно, я ещё готов был терпеть дружбу с этим выродком перед твоими подружайками, но это... Это уже переходит все границы. А ты как хотел? Чтобы я поведала ей всю правду? Про казино, ночь на яхте и остальное? Да её бы удар хватил. Бабушке проще осознать, что я брошенная и преданная мерзавцам, чем похищенная и изнасилованная ещё больше мерзавцем. Я говорю это уже в сотый раз, но твою мать, я пытаюсь, Яна. Искренне пытаюсь загладить свою вину. «Ну да, дарственные деньги. Индульгенцию себе хочешь выторговать?» «А хрен с тобой!» — махнул рукой. «Думай, как хочешь. Индульгенция так индульгенция». И откинулся на спинку стула. «Но чтобы больше не возникало фамилии Шахов около моего ребёнка». «Согласись, Демьян, не случись тебе запасть, ты бы поимел меня с недельку-другую и выкинул. Но мне случилось запасть. И да, я понимаю, о чём ты». Кривить душой не стану, я бы высадил тебя на сушу, дал денег и попрощался. Это в природе мужика. Взять, попробовать и положить обратно, если не зацепило. Разница лишь в методах. Одни укладывают вас в койку сладкими обещаниями, другие берут нахрапом. И вот ведь казус. Вы оказываетесь использованными в обоих случаях. Но почему-то первые не насильники, а вторые насильники. Ах да, с первыми вы сами согласились лечь, развесив уши. В этом главное отличие. Только знай, в ту ночь я постарался сделать всё, чтобы ты не чувствовала себя оскорблённой. И кроме твоей девственности, больше ничего не пострадало. Хоть раз он сказал правду. Вот как есть. Горькую, жестокую правду. Мне просто повезло ему понравиться. И потом он прав. Если бы Шахов переспал со мной, а потом бросил, я бы чувствовала себя обманутой, но не изнасилованной. Теперь выхода всего два. Или принять случившееся как данность, или стоять на своём до конца, кромсая душу воспоминаниями о той злополучной ночи. Но как бы я ни старалась убежать от воспоминаний, ничего не получится, ведь у меня под сердцем результат стараний Стрельцова. Получается, надо принять. Так всем будет проще, и в первую очередь мне самой. У меня будет несколько условий. Подняла на него взгляд. Весь во внимании. Ты не будешь ревновать меня к каждому столбу. Не будешь контролировать каждый мой шаг. Не будешь запирать в доме и вообще угнетать. Пойми, Ян, ревность не рождается на пустом месте. Её нет, когда нет повода. Тот случай с капитаном не в счёт, поскольку ты знать не знаешь того человека. А вот я его хорошо знаю. И поверь, повод для беспокойства был. Что до случая с тем мужиком в баре, думаю, здесь комментарии излишни. Давай просто попробуем жить вместе. Начнём хотя бы. Кто-то говорил, что путь к тебе домой лежит строго через ЗАГС. Просто мне нужны гарантии. А если мне не понравится? Если я захочу идти? Ты же наверняка решишь отнять ребёнка. Будешь шантажировать, давить. Это твои методы. Я готов на многое, но поверь, ребёнка у тебя отнимать не стану. Я не из тех, кто из желания нагадить бывший забирает детей и потом сбрасывает их на посторонних нянек, лишь бы удовлетворить своё ЧСВ. При этом право общаться с ребёнком ты у меня не отберёшь при всём желании. С этим лучше смирись прямо сейчас. Пока я жив, я буду участвовать в жизни сына или дочери». Это всё слова. Вот если мы составим договор, на все случаи жизни договоров не насоставляешься. Придётся поверить мне на слово, что до твоих материнских прав, то их защищает государство и вполне успешно. «Ладно», — кое-как выдавила из себя. «Я попробую. Но давай всё-таки не будем торопиться с женитьбой. Пусть наш ребёнок родится, как положено, в браке. В некоторых вопросах я весьма старомоден. Таким меня воспитал отец. Что же это будет за свадьба? Я-то и тётя с начёсом. Я и так слишком долго вру бабушке. А тут ещё и замуж выйду тайно. Ладно. Тогда прежде обо всём расскажем бабушке. Улыбнулся шире Когда она там возвращается? Послезавтра. Очередная полуправда. Но всё ж лучше, чем ложь. Скажу бабуле, что случилось мне повстречать другого, кинуться к нему в объятия в поисках утешения, забыться, а потом испугаться и сбежать. С кем не бывает. Однако принц был настойчив и так и нашёл сбежавшую возлюбленную и готов жениться на ней со всеми вытекающими.